Глава 4, Сам не заметив как, Артур пригрелся к лежащему рядом тонатору и заснул, и проснулся лишь в сумерках. Немного отдохнув, он поймал себя на мысли, что почему-то не боится этого крупного и опасного хищника. И даже напротив, тот казался ему таким родным и домашним, что просто жуть. Его неудержимо хотелось потискать, что и было немедленно сделано. Артур посмотрел, куда то тонатор лапами не добирается и принялся его там чесать. Толстая кожа с густой черной шерстью и хитиновыми пластинками была бесподобна. Полчаса пролетели незаметно. Стало совсем темно, и парень, тяжело вздохнув, прекратил возню с большой кошкой. Подбросил несколько веток в едва тлеющий костер. Пожарил еще несколько кусков мяса. Поел, отмечая края муха, как «котенок аппетитно хрустит костями второго мутанта». Поев и тщательно затушив костер, он собрался в путь. Попрощался с тонатором, обняв его тушку, прижавшись. А потом спокойным шагом отправился обратно к ручью. Он чувствовал себя сытым, отдохнувшим и каким-то умиротворенным, что ли. Несмотря на то, что ночь была не светлее предыдущей, видно ему было почему-то немного лучше. Даже не столько видно, сколько ощутимо стало окружающее пространство. Он смотрел на темноту и как-то подсознательно чувствовал, что вон там куст, там дерево, там яма. «Странно, конечно». Но он не сильно задумывался. Просто шел вперед, прямо-таки звенящий от пустоты головой. Видимо, это был психологический откат после тяжелых переживаний и шока. Незаметно наступило утро, которое преподнесло новые сюрпризы и новый собачий лай. Задорный такой и совсем недалеко. «Опять собаки!» Тяжело вздохнув, буркнул Артур себе под нос. Остановился, прислушался, осмотрелся. Вокруг стояли большие редкие деревья, между которыми рос редкий кустарник и трава по колено. Просматривалось все довольно далеко. Конечно, можно было забраться на дерево, но это, по мнению Артура, было лишено смысла. «Собаки на него все равно выйдут» а люди, подтянувшись за ними, собьют этот перезревший плод тем или иным способом. Можно, конечно, попробовать удрать, но далеко ли он убежит по незнакомой местности? Эта мерзавка его бросила, и куда идти дальше он просто не представлял, особенно в условиях этой погони. Ведь не отстанут же, не дадут все спокойно изучить и обдумать. Оставалось только давать бой в надежде продать свою жизнь подороже, потому что закончить свои дни на виселице ему не хотелось совершенно. А к этому походу все и шло. Собаки были уже совсем близко, да и люди, бегущие следом, тоже были заметны. Эти ребята неслись, не разбирая дороги, обильно хрустя ветками под своими ногами и смачно матерясь. «Сколько их было!» «С десяток или около того?» «Плохо! Очень плохо!» Но Артур улыбнулся, вышел на просторную полянку и начал аккуратно складывать свои вещи под деревом, освобождаясь от всего лишнего. Доспехов у него не было, поэтому, сняв с себя одежду, он остался топлес. То есть в брюках и ботинках. Проверил, как обувь сидит на ноге, подтянул шнурки, попрыгал, А потом, когда закончил эту возню, принялся за разминку, как в зале. Мышцы нужно было прогреть перед боем. За этим священнодействием его и застал первый преследователь, выбежавший на полянку с псом на поводке. В этот раз нормальной собачкой, а не тем кошмарным мутантом. Стражник как выскочил, так и застыл на краю поляны, не решаясь подойти. На его лице читалась крайняя степень удивления, ну еще бы. Беглец не бежит, а занимается непонятно чем и искренне ему улыбается. Это было настолько неправильно, так что стражник даже попятился немного. Впрочем, очень скоро из кустов выскочило еще двое кинологов, а за ними остальные преследователи. Боевой дух их был восстановлен. «Один, два, три...» — начал считать парень. «Двенадцать». «Хорошо». «Что хорошо?» — буркнул самый старый и опытный стражник, державшийся чуть позади остальных. «Да, Вакин, да, Вакин! Нал-Окзин лос-Вахрин!» Начал декламировать Артур песню из игры Skyrim. В свое время у него была одна подружка, повернутая на этой игре. Вот и заставила выучить ради весьма забавных ролевых игр. Сексуальных, разумеется. Глупость, но у парня в голове с тех пор довольно крепко отложился этот текст на выдуманном языке драконов. Преследователи не понимали ни слова в этом речитативе. И это их сильно напрягало. В мире, где есть магия, можно всякое ожидать даже вот от такой декламации. Поэтому, прослушав несколько строк, они ринулись на него, стремясь как можно скорее заткнуть парня от греха подальше. Стражники навалились всей толпой и банально попытались сбить его с ног. Боевого опыта у них не было, а навыков боя даже и не предполагалось. Да и зачем им? Чтобы стоять на воротах до да крестьян трясти, эти вещи даром не нужны. Просто лишний балласт. Нашего героя, видимо, никто всерьез не воспринял. Раз не отправил в погоню настоящих воинов. Видимо, все проказы списали на Таю. Парень же скакал, как зайчик, постоянно отступая и не допуская окружения. Мало того, стараюсь хотя бы чуть-чуть, но задеть каждого. У него за спиной было несколько лет опыта занятий военно-историческим фехтованием как в турнирах, так и на бугуртах. Так что какое-то понимание о ближнем бое с холодным оружием он имел. Прошло пару минут. Удачная подножка — бам! И стражник катится под ноги своему коллеге. Тот взмахивает руками, чтобы удержать равновесие, а Артур, воспользовавшись моментом, бьет мечом на наотмашь, рассекая живот. Не глубоко, но достаточно для того, чтобы кишки стали вываливаться наружу. Остальные замерли, держась поодаль и не решаясь приблизиться. Уже трое остались лежать в траве. Да, они были живы. Пока. Но от этого им не становилось легче потому что никто их лечить не станет. Птицы они не того полета. Услуги мага или лечебный артефакт стоили больше, чем их жизни вместе взятые. А значит, их лучше добить, чем подвергать долгой и мучительной смерти. Артур всего этого не знал, но оставшиеся на ногах стражники были в курсе их перспектив и серьезно струхнули. Они как-то не ожидали от парня такой прыти. Тем более, что и остальным тоже досталось. Артуром где пинка прописал, где легким порезом обеспечил, а где и на вершием меча в лоб приложил. Всех отоварил в силу своих скромных возможностей, а сам скотина не запыхался даже толком. И тут из-за деревьев с глухим утробным рычанием вышел танатар Нападающих как ветром сдуло. Артур даже не понял, как они смогли так быстро забраться на деревья. Раз — и уже сидят на верхотуре, стараясь слиться с листвой, корой и паутинкой. Парень посмотрел на них, пожал плечами, вытер меч, убирая его в ножны. И пошел самым довольным видом к этой огромной кошке. А так, к удивлению наблюдателей, ткнулась ему в ладонь и подставила спину для почеса. Немного ласково, побормотав что-то тонатору и поиграв с ним, он направился собирать трофеи. А кошак улегся на небольшой холмик и, положив голову на передние лапы, прикрыл глаза, нежесть в лучах солнца. Эй, бандерлоги! крикнул Артур. Кидайте ваши кошельки, оружие и сумки с припасами, или я начну вас оттуда стряхивать. Слово бандерлоги! Никто из них не знал, но это не помешало догадаться, что обращаются именно к ним. Спорить и возмущаться никто не стал. Все действовали молча и быстро. Не прошло и 20 секунд, как на землю посыпалось потребное добро. Собрав и отсортировав улов, Артур упаковал оружие в связку. Повесил на плечо сумку с монетами и сушеной едой и, погладив еще раз тонатора на прощание, отправился дальше. Теперь можно было идти спокойно. Преследователи на этих деревьях будут сидеть весь день, пока его шестиногий друг не выспится и не пойдет на охоту. А если решит сожрать раненых, то и того больше. Конечно, обычных собак словно ветром сдуло при появлении тонатора, а значит, они доберутся до замка и вызовут там переполох. На выручку отправится отряд серьезных парней. Тонатор рисковать не станет и отойдет. Он ведь и сейчас под мечи не полез, а просто вышел из кустов и подал голос. «Умное животное. Очень умное. И осторожное. Но все равно, даже при таком раскладе погоню за ним возобновят через сутки, а может и через двое. Он за это время уже далеко уйдет».